Ромин сильно нервничал. Время неумолимо шло, а совершить задуманное ему никак не удавалось. Постоянно что-то мешало, напрочь ломало давно выношенные планы, заставляло опять пережидать, таиться как мышь. Иногда его охватывал суеверный, мистический ужас. Неужели эта усатая скотина Скопин заговоренный, и провидение постоянно отводит от него все напасти? Ну, если рассудить здраво, при болезни, от которой другие люди в условиях войны и нехватки лекарств прямым ходом отправляются на кладбище, этот усатый идиот поправился, как ни в чем не бывало. На фронте он чудом уцелел, с немцами быстро нашел общий язык, что далеко не каждому удавалось, не попал в руки вездесущих чекистов, оказавшись снова по другую сторону. И сейчас живет, хотя ему уже отмерено и взвешено по всем грехам. По неволе задумаешься? И еще долго не отпускал мерзкий страх. Каково там, на Урале? Вдруг чего не доглядел или плохо сделал, и потянется к нему нитка? Но, видно, спас Господь, не потянулось. Иначе давно бы уже контрразведчики добрались. Когда поезд пришел на конечную станцию, Румин жутко боялся выходить из вагона и только усилием воли заставил себя, вроде бы как всегда, отправиться на встречу со связняком. Проболтавшись по городу некоторое время, не дурак же он на самом деле появляться на рынке или в других местах, где раньше встречался с человеком в валенках с самодельными галошами, склеенными из старых автомобильных покрышек, Ромин забрался в привокзальный туалет, накинул ржавый крючок на дверь кабинки и нацарапал огрызком карандаша какую-то абракадабру на клочке бумаги, решив выдать ее за очередное послание немецкого агента, переданное связным. Скопин и так уже проявлял беспокойство. А растягивать прежнее, последнее послание связника на несколько сеансов связи не было возможности. Удалось, правда, передать его в два приема, и то хлеб. Но теперь все, хватит. Он отстучит эту ересь, а потом без всякой жалости прикончит топарника, окончательно развязав себе руки. Пока немцы прочухаются, пока расшифруют радиограмму и поймут, какую глупость он им загнал по волнам эфира, пока станут с нетерпением ждать следующего сеанса связи, чтобы потребовать объяснений, Ромин уже навсегда забудет про этот тягучий кошмар. По крайней мере, постарается забыть. Хм, пусть самодовольные прусаки ломают головы и гадают – Вертит перед собой так и сяк его туалетное произведение, пытаясь понять, что к чему. еще совсем не догадываясь, что он им показывает кукиш из-за угла. проверит то господа хорошие, у вас все одно нет никакой возможности. А Скопин наушнички уже не возьмет, ключом не постучит. В таком радужном настроении Румин и выдал в эфир свою галиматью – не забыв тут же сжечь листок и выбросить ломкий пепел за окно служебного купе встречу порывистому ветру. Пусть развеет по необозримым просторам последнее напоминание о шифрованной радиограмме. Больше он этим заниматься не намерен. Хватит, побаловались господа Тевтоны, считающие себя расой господ. К этой поездке Румин готовился весьма основательно достал из станика деньги и запасные документы. Не фальшивка какая-нибудь, а настоящие, добытые по случаю у Хмельного в усмерть демобилизованного по чистой красноармейца, на свою беду попавшегося на пути домой хитроумному проводнику. Об этих документиках никто не знает, а списанный из части по ранениям боец, наверное, давно проспался и слезно вымолил у властей себе новые бумаги. Чего ему? Конечно, дадут стоится не надо ни от кого. Пожурят маленько за потерю бдительности и дадут. А Россия необъятна. Если и объявится в иных краях и весях еще один такой же раненый фронтовик, то кто станет докапываться до его родни, оставшихся под немцем? Оттуда не ответят. Хотя, как знать. Когда поезд трунулся, Ромин начал раздумывать. Что сделать в первую очередь? избавиться от скопина или от рации, спрятанной в фанерном чемодане под полкой служебного купе. С одной стороны, когда усатый напарник отстанет от поезда, могут проверить и тщательно осмотреть купе. А с другой, как уничтожить или выбросить рацию, если эта скотина сидит напротив тебя и, раздувая щеки, лоснящиеся от обильного пота, дует чай из блюдца, пристроив его на растопыренных пальцах. Войдет ему блажь в голову сунуться под полку, а там пустой чемоданчик. Нехорошо получится, очень нехорошо. Тогда придется немедленно пустить его в расход. Пожалуй, найдется еще время надежно заховать проклятый чемодан, когда никакой Скопин уже не сможет ему помешать. На том Ромин и успокоился. Пассажиры были обычные. Старухи, командировочные, военные – пара хмурых мужиков, тут же завалившихся спать на полках, женщины с детьми, никто из них не вызывал подозрений. Все сулило удачу и от нетерпения даже покалывало в кончиках пальцев. Скорее бы уж поезд дотянул до заветного полустанка с изерцом-болотцем, в котором уйдут все проклятые концы на тонкое и листое дно. Вагон покачивало, на темной полосу леса, тянувшегося за окнами, плыла неестественно белая казавшаяся огромная луна с ясно видимыми пятнами Марии и материков. В детстве, показывая ему на луну, няня говаривала. «Видишь, вон там Каин Авеля на себе несет». «Да, как это в священном писании. Каин, где брат твой Авель?» «Сказки, все ложь и бред. Нечего думать о Каине, сам Ромин не таков». Его самого столько раз предавали и продавали, хотели убить, как Авеля, а он не давался, выворачивался, сохраняя жизнь. В нем вместе живут и Кайн, и Авель, как, наверное, в каждом человеке. А кто скажет, что он не из таких, просто бессовестно солжет. Ромин прикрыл глаза и сделал вид, что дремлет. Сейчас дежурство Скопина, пусть он поскорее допивает чай и уматывает из купе по своим делам. Надоел, просто сил нет, а приходится терпеть. Ну ничего, теперь недолго осталось. Скопин допил чай, кипяток с жидкой заваркой из сушеных смородиновых листьев и трав, доскрёб ложкой в банке из-под американской тушёнки и выбросил пустую жестянку за окно. Подумав, прикрыл его, подняв раму. Зачем-то переставил струну фонарь с оплывшей свечой и, прихватив чайник с остатками кипятка, Вышел из купе. Потащился тамбуру убирать. Лениво приоткрыл глаза, подумал Ромин. Польет из чайника на пол размажет веником. А потом начальство будет мне шею мылить за грязные полы. Сказать ему, чтобы не халтурил. Неохотно поднявшись, он зевнул, отодвинул в сторону дверь и выглянул в коридор. Все в вагоне спят. Только курит у приоткрытого окна один из хмурых мужиков. Чего ему не спится? Мирно отсчитывают стыки колеса, скрипит старый вагон, хлопнула дверь в соседнем тамбуре, и Ромин сразу насторожился. Кого еще там носит? Или Скопин решил начать с дальнего вагона, а потом убраться поближе к своему? Осторожно пройдя по коридору, Ромин чуть приоткрыл дверь ведущую в тамбур и тут же захлопнул ее, судорожно нашаривая ключ, чтобы запереть замок. Там в тамбуре просто бросилась в глаза неестественно бледная, с прилипшими к колбу мокрыми от пота волосами лицо напарника и рядом с ним кто-то в форме, широкая спина, перекрещенная ремнем портупеи и другие темные фигуры. А Скопин, сразу ставший жалким и маленьким, послушно выходил с этими людьми в соседний вагон. Спокойно. Вдруг прихватили Ромина сзади за руку, отнимая железнодорожный ключ. Почти на затылке чувствовалось чужое горячее дыхание, и словно молния мелькнула мысль. Мужичок, куривший в коридоре, его караулил, пока скопи набрали. Послушно отдав ключ, Ромин вдруг рванулся в сторону, ткнув назад локтем. Еще ничего не поняв, просто почувствовал, что попал и разворачиваясь, ударил поднятым коленом в голову согнувшегося от боли противника. Отпихнул его, побежал по коридору в противоположный конец вагона, непослушными пальцами доставая пистолет. «Шалите, господа чекисты! Так просто вам Ромина не взять! Не на того напали! Вам только скот вроде Скопина вязать!» На встречу выскочил еще один контрразведчик. Попытался поймать, но не успел. И вот уже совсем рядом дверь, ведущая в тамбур. Сзади грохнул выстрел, пуля расколола заменявшую стекло фанеру. Полетели в разные струны мелкие щепки. Еще выстрел, глухой стук пули, попавший в косяк, но Ромин уже успел выскочить на площадку. Эх, остался бы у него ключ. Сейчас Ромин запер под дверь тамбура и отцепил вагон. Катитесь, голубки, к такой-то матери, а сам в ночь и в лес. Попробовать вылезти на крышу? Нет, не выйдет, не успеешь выбраться». Тогда рвануть в соседний вагон, забраться в туалет и высадить там оставшееся стекло? А позади гулка топочут сапогами, и каждый шаг одеться в голове похоронным набатом, бьет по ушам погребальным звоном подков на их каблуках. Обернувшись, Ромин, не глядя, куда стреляет, выпустил почти всю обойму, пятясь по площадке к торцовой двери вагона. Поезд на перегоне сильно качало из стороны в сторону – Старые вагоны желабно стонали и скрипели. Пистолет прыгал в руке, и пули уходили то в стены, то в пол, то в низкий потолок. Ну и шут с вами. Главное заставить преследователей отпрянуть, откатиться по коридору назад, боясь склопотать в грудь кусок свинца. Как все неудачно получается, а? Надо же именно такому стрястись. И как они только на них вышли, когда думались, как выследили, сумели подкрасться. Не выгляни он из служебного КП, так и взяли бы в нем тепленького, даже пикнуть бы не успел, а руки уже завернуты за спину и тряпка во рту, и поведут, словно козла на веревке под нож. Рванув дверь, Ромин выскочил на подножку, сильно ударил в лицо ветер смешанный с горьким паровозным дымом, оглушил грохот колес, вагон мотало и поручень подножки дергался, как живой, готовый вырваться из рук и отбросить проводника в темноту под откос. Отшвырнув пистолет, никогда перезаряжать, румим кошками к вбитым в стенку вагона железным скобом, ведущим на крышу. Надо рискнуть и попробовать уйти по крышам, пробежать по вагонам, а потом спрыгнуть и в сторону, подальше отставшей смертельно опасной железной дороги. Пусть шанс на удачу ничтожно мал, но стоит попытаться, поскольку иного выхода у него просто нет. Не сдаваться же, все одно чекисты не пощадят. Скубы показались жутко холодными и словно смазанными жиром. Цеплявшиеся за них пальцы скользили по грязи и саже, налипшими на металл, но уже удалось ухватиться, подтянуть послушно тело и буквально вползти на крышу, ходуном ходившую под ним, как палуба, крабкавшегося с волны на волну утлого судёнышка, идущего по бушующему морю. «Куда бежать? Обратно к хвосту поезда? Или вперед к паровозу? Вперед. Вдруг все же госпожа удача окажется этой ночью благосклонной, им ему удастся отцепить вагоны, уехать к чертовой матери от погони, а потом пусть себе рыщут, пока не посинеют от бессильной злобы. Пригнувшись, как будто собираясь упрямо ободнуть летевшую на встречу плотный поток воздуха, Ромин побежал по качающейся крыше, не думая о шуме собственных шагов. «Да этого ли теперь? Надо скорее, скорее!» Бросив быстрый взгляд через плечо, заметил темные фигуры позади себя. Выбрались за ним. «Да, господа контрразведчики здесь не отстают. Того и гляди догонят, навалятся. А состав, как назло, начинает замедлять ход. Видимо, они уже успели по вагонам добежать до паровозной бригады и приказали машинисту тормозить». Неожиданно нога у Ромина подвернулась, и он споткнулся от трубы вентиляции. Не удержав равновесия, Бывший поручик развернулся вокруг собственной оси и упал, с суросом чувствуя, как его сносит к самому краю покатой крыши вагона, медленно, но неудержимо влечет к темной и страшной пропасти с грохотом колес внизу и стуку реборт о края рельс, отполированных жуткой теростью ежедневно проходящих по ним составов. Взвы вот отчаяния он попробовал вцепиться ногтями в жесть крыши, но только слегка царапнул ее. Тело стало неуправляемым, и ухватиться просто не за что. «А-а-а-а!» а, -а, -а, -а, -а дико завопил Ромин, срываясь в темноту. Страшно ударил в спину, сразу гася сознание. Потом пошло молотить, как в жирновах и, словно насытившись, выплюнуло из тело на откос, освещенный равнодушной яркой луной. Проскрежетав по рельсам, поезд остановился. К телу бежали люди с фонарями в руках – Но Ромин уже больше ничего не видел. Последнее, что успело мертвоть у него в мозгу, когда он сорвался с края крыши, было короткое словечко. Каин.